Глава восьмая. Прошли почти сутки. Инвергард со своей командой изучали весь имеющийся материал по Ирингскому монстру. Чтобы быть готовыми ко всему, убить его будет непросто. В первую очередь его следует отрезать от моего источника, иначе он утянет меня за собой. Такая себе ситуация, особенно с учетом того, что он успел напасть на одного из служащих канцелярии и выпить его магию, а значит стать сильнее. Вовремя подоспели его коллеги и смогли вытащить несчастного из лап монстра, но поймать последнего не успели. Тот растворился. И ещё один факт. Эту ночь Энвергард провёл в моей комнате, временно поменявшись местами с Серафией. Если бы не моё болезненное состояние, я бы наверняка не смогла заснуть. Но мне было плохо, и я буквально отрубилась. А когда проснулась, первым, кого увидела, был Вейлан. Он сидел на стуле в полурастегнутой рубашке и задумчиво смотрел на меня. «Что ты здесь делаешь? В смысле, так близко?» «Слушаю твой храп», — ответил он. Я ужасно смутилась, хотела оправдаться из-за своей болезни или вовсе отринуть столь ужасное обвинение, но в итоге едко протянула. «И он словно мелодия для твоих ушей, и потому ты пересел поближе», думал, что это предсмертные хрипы. Да ты не выдержала и сжала кулачки. Инвергард, ты лжец. Однако я тебе таким нравлюсь, заметил он и склонил голову. Пуговка, ты как? Хуже не становится? Вот и почему он такой. Отпускает едкие комментарии, каждый раз бесит, при этом его поступки безукоризненны. Всегда готов защитить меня ценой собственной безопасности и поддержать в любых обстоятельствах. Чувствую бодрость, но источник пуст. — Он у тебя от природы пуст. — Инвергард! — Вейлон улыбнулся. Так искренне и помальчишечье, что я стушевалась. Ему нравилось выводить меня на эмоции, нравилось следить за сменой настроения на моем лице. Что с ним вообще не так? — Собирайся, пуговка. У меня созрел план, как отсечь монстра от тебя. Как воспитанный лорд, северянин вышел, а я поднялась и отправилась в ванную. В зеркале отражалось бледное нечто с синяками под глазами. И вот такой меня видит Вейлон уже сутки. Кошмар! Спала я в льняном брючном костюме, достаточно закрытом, чтобы не стесняться Энвергарда. И теперь переоделась в кожаные брюки, теплую рубашку и жилет. Едва я вышла, Вейлон взял меня за руку и повел за собой. В уже знакомую комнату, где жил сам. Серафия, спросив как я себя чувствую, убежала. Зато вернулись другие наследники. Теперь вся ледяная семерка была в сборе». «Монстру убить можно только одним способом — отсечь голову. Но тогда он будет сопротивляться смерти до последнего и выпьет досуха Энрику», — начал Энвергард, когда мы расселись. «По всем понятным причинам допустить мы этого не можем». — Мог бы подробнее рассказать об этих причинах, — попросил весело Найлс. Раньше мы с ним мало пересекались, хотя со стороны он выглядел безобидным. Много улыбался и смеялся. — Нам всем очень интересно. — Я продолжу, с вашего позволения, — едко протянул вэйлан Чтобы отсечь источник, нам нужно провести ритуал, сложный, для которого придется задействовать огненную и ледяную магию. «Ты собираешься обратить проклятие Ули?» — догадался Рори, и Инвергард кивнул. «Ты с ума сошел!» — воскликнул Йостан. «До этого никому не удавалось». «Поправка. Никому не удавалось это сделать полторы тысячи лет назад, но не забывайте, что магический прогресс не стоит на месте. Я уже поговорил с ректором. Файрон — один из сильнейших магов, и он одобрил план. Ритуал может сработать. К тому же полторы тысячи лет назад... Скандал пытались замять, не привлекая других огненных драконов. Теперь же у нас есть противоположные силы. — Звучит интересно, — согласился Эскель. — Я в деле. — У нас никто и не спрашивает, — хохотнул Найл Сторин. — Верно, Вейлон? — Верно. — Совершенно серьезно кивнул мой северянин. — Так, я опять сказала мой. — Ведь мы всегда защищаем друг друга. — Или одного из нас поморщился Йостан. «Не начинай!» Закатил глаза еще один северянин Норф. Он стриг волосы по плечи и носил их распущенными, в отличие от остальных. «Так когда выдвигаемся?» «Через час». «Отрепетируем действия и ритуал». Я чувствовала себя странно. «Они вот так просто идут за Вейлоном, который по факту в большей степени защищает меня. Можно предположить, что из-за моего статуса принцессы, но...» Это пресловутое «но». Если бы не эти стэнфредские тайны, я бы вовсе не нашла ту комнату. Моя драконица не отреагировала бы на зов и не было бы жертв. Но теперь уже ничего не попишешь. План был до безобразия просто одновременно сложен. Нужно не просто убить зверя, нужно поймать его в сети и удерживать. И как это часто бывает с планами, в которые вовлечен Вейлон Инвергард, Я играла в нем роль наживки. «Просто иди вперед», — сказал он. Его голос был холоден и ровен, как поверхность озера в лунную ночь. Только в глубине глаз плескалась тревога. «Не торопись, дыши глубже. Твоя магия привлечет его, а этот коридор — идеальная ловушка. Здесь четыре входа, и у каждого будем мы». «Мы будем рядом, Рика. Ты мне веришь?» «Мне страшно», — призналась честно и обхватила себя руками. Вейлон привлёк меня к себе и приподнял мой подбородок двумя пальцами. Заглянул в глаза. Вот если бы я отправилась к монстру в его объятиях, то страха бы не было. А так, к сожалению, проклятая тварь из осторожности приближается только к одиночкам. Пуговка, ты одна из самых смелых девушек, которых я знаю. Ты родилась с бытовой магией, но я никогда не видел никого, кто был бы так рад тому, что имеет не стремился к большему и был бы счастлив. Ты не отступаешь перед трудностями, ты воспринимаешь их как часть своей жизни. Так и страх — это часть наших эмоций. Без него все человечество давно бы сгинуло. И если тебе станет легче, мне тоже страшно. Я хихикнула. Просто когда я смотрю на его спокойное и уверенное лицо, последнее, что приходит на ум, — это страх. Инвергард улыбнулся, но улыбка быстро растворилась а глаза привычно затянуло льдом. «Будь осторожна. Ты помнишь, как заметить монстра?» «Да», — кивнула я и огляделась. «Здесь все покрыто ним, и где монстр будет наступать и не будет таять». «Умничка», — погладил меня по голове Инвергард. «С чего ты такой милый? Думаешь, что это наш последний час и решил напоследок побыть добреньким?» «Мне нравится твой настрой», — северянин отстранился и повторил. Мы рядом. Рядом. Это означало, что они растворятся в тенях соседних коридоров, затаив дыхание и заморозив свои ауры, чтобы не спугнуть добычу. А я буду идти по этому бесконечному мраморному коридору одна. Воздух в Академии утром был ледяным и густым. Отблески солнечного света ложились на каменные полы блеклыми полосами. Я слышала только стук собственного сердца и шаги, Каждый эхом отдавался под мрачными сводами. Минуты через три что-то изменилось. Вокруг по-прежнему никого и ничего не было, но я почувствовала его. Легкое движение воздуха за спиной. Сердце заколотилось чаще. Я бросила взгляд на пол и заметила следы на инии. Не мои. «Ра!» Грозный рык пронзил пустоту. Я испугалась, но не упала, и выставила вперед скрещенные руки, активируя браслеты отца и выставляя перед собой щит. Он наверняка почувствует их прямое использование и... прибудет в ближайшее время. В этом я уверена. Значит, нужно поторопиться. Я не успела среагировать, как ледяные тени по бокам материализовались в реальности. Все произошло за долю секунды. Воздух взорвался холодом, с потолка обрушилась кристальная сеть из инея, сплетенная заклинаниями стэнфредских магов, но... Монстр с ревом отскочил. Я откатилась в сторону, прижимаясь к стене. Коридор превратился в арену для тихой, смертоносной охоты. Монстр появлялся на секунду, то на стене, то у самого потолка, мерцая, словно расходуя слишком много энергии и не оставляя ничего на видимость. Я же ощущала, как внутри меня всё сжимается от боли, а амулет Инвергарда на шее заледенели, пытаясь остановить по каплям утекающую магию. «Рика!» Вейлон отбил ледяным щитом удар монстра, а затем развернулся ко мне и бегло смотрел, Убедившись, что я в безопасности, он вновь бросился в бой. И теперь я заметила, как Эскили и Йостон сплетают вторую сеть, пока оставшаяся пятёрка заманивает и истощает монстра, Он окончательно проявился, похожий на огромного волка-оборотня, долговязый, с огромными лапами и длинными когтями. В красных глазах словно застыл сам огонь. Жаль только, что вместе с монстром истощалась и я. Даже артефакты не спасали. Пространство рядом замигало знакомыми красными всполохами. Я приподнялась, но ноги едва держали, и когда пространство разразило огненная вспышка, Увидела его величество, короля Романии. Вейлон говорил, что пробить защиту Стэнфрида невозможно. Для родителей нет ничего невозможного, если дело касается безопасности их ребенка. Но как же он не вовремя? Отец, нет, уходи! Но было уже поздно. Его величество Максимилиан Романский шагнул в академию. Монстр мгновенно ощутил всплеск силы и кинулся на короля так молниеносно, что никто уже не мог его остановить. Никто, кроме Инвергарда. Перед отцом вспыхнул портал, только ледяной, и монстр со всей скоростью влетел в него, а в следующее мгновение вывалился прямо перед Вейлоном. И тот, не раздумывая, пронзил его ледяным мечом. «Ра!» — зарычал монстр, но уже с болью, обессиленно. Вейлон отошел, а Йостон и Эскель накинули сеть на монстра, окончательно того обезоруживая. Я облегченно выдохнула, но рано, тут же была поймана вопросительным взором отца. Подойти к нему не было сил, более того, я вновь опустилась на пол и лишь прошептала одними губами, что в порядке. «Ритуал!» — тут же отдал приказ Инвергард и, наконец, повернулся к его величеству. «Что здесь происходит?» Пожалуй, голосом огненного дракона сейчас можно было сковывать воду. Настолько холодно он звучал. «Если вкратце, исправление ошибок прошлого», — моментально пояснил северянин и подошел ближе. «И вы, Ваше Величество, своим приходом чуть все не испортили. Мальчишка!» Теперь в глазах короля зажегся огонь. «Меня не волнует, в какие игры вы здесь играете. Меня волнует моя дочь. Что она здесь делает и почему подверглась опасности?» «Я сама виновата», — прошептала я. «Точнее, эрингский монстр. Он привлек мою драконицу, и...» «Я оживила его. Вейлон лишь пытается вернуть все обратно». «На самом деле, ваша дочь не виновата», — тут же откликнулся Инвергард. «Она у вас храбрая и смелая, виной всему...» «Государственные тайны, но это долгая история. Предлагаю обсудить ее не сейчас. Если вы здесь, я бы хотел попросить вас ассистировать мне в ритуале». Изначально согласилась помогать Рика, но она не в лучшем состоянии. «Назови причину, почему я должен тебе верить», спокойно откликнулся король, при этом пройдясь еще одним обеспокоенным взглядом по мне. Он не кинулся меня обнимать только по той причине, что все еще ожидал нападения извне. А в таком случае лучше держаться в стране, чтобы предотвратить вражеский маневр. Уле Торин и Эринг Камая, ваше величество. Эти имена могут вам о чем-то говорить. Тут же отчитался Инвергард, и отец застыл. Его взор стал нечитаемым, а спустя секунду он кивнул. «Схему ритуала!» — потребовал король. Пока отец изучал схему, Инвергард подошел ко мне, опустился на корточки, взял за руку и проверил пульс. «Ты молодец, Рика, скоро все закончится». «И ты перестанешь звать меня по имени?» — вяло улыбнулась я. И «Это тоже пуговка». Не стал отрицать Вейлон и поднялся. Ледяные маги уже успели расчертить пол, подготовить нужное влетения. Монстр рычал, рвался но ледяная сеть прочно пригвоздила его вниз. «Ближе не подходить, Ваше Величество», — предупредил Инвергард. «У монстра не должно быть шансов до вас дотянуться, иначе нам всем придется туго». Последнее было сказано самым мрачным видом. Мне даже страшно представить, каким бы сильным стал Ирингский монстр, если бы он дотянулся до моего отца, а не до меня. Боюсь, семерка пятикурсников с ним бы не справилась». С другой стороны, они — слаженная команда, а это определенно дополнительные бонусные очки в сражении. Инвергард встал напротив отца. Если Вейлона я видела, то его величество был спиной ко мне. Остальные ледяные маги страховали, держали нити и следили за правильным течением ритуала. Гул нарастал. Вейлон и отец читали заклинания и вливали силы. Огонь и соединялись, образуя купол невероятной силы, и вскоре магия начала пульсировать. Я сжалась в комок, ощущая всю боль монстра. Он взвыл, выгнулся, заскрипел ногтями по полу и... замерцал. Неужели вырвется? Сердце от страха забилось быстрее. Отец и Энвергард усилили магическое давление. На мгновение мне показалось, что на лице Вейлена проступила чешуя, и я моргнула, чтобы избавиться от наваждения... Показалось, или... Голоса мужчин нарастали. Атмосфера в коридоре становилась все более густой и таинственной. Я обхватила себя руками, чувствуя, как дышать становится все тяжелее. Монстр пытался дотянуться до меня и выпить остатки. Но теперь под куполом ему было сложнее. «Сейчас!» — крикнул Эскель. Отец и Энвергард выпустили последнюю вспышку и завершили заклинание. «Ра!» От крика монстра задрожали стекла. Одно разбилось прямо рядом со мной, я прикрыла лицо руками, а когда открыла, монстра колошматило так, будто у него жар. Он пытался то прокашляться, то глотнуть воздуха. Жуткое, нереальное зрелище, заставившее меня поежиться, но одновременно вдохнуть полной грудью. Ощущение тяжести ушло. Связь с монстром не просто ослабла — Она лопнула, как мыльный пузырь. И пусть мой резерв все еще был пуст, но главное, монстр не вытянет из меня жизненную энергию. Я запрокинула голову, пытаясь отдышаться. Получилось! Когда я в следующее мгновение посмотрела на ритуальный круг, увидела уже не монстра, а человека, достаточно молодого, едва ли старше Вейлана, с красными волосами и яркими голубыми глазами, Он испуганно оглядывался вокруг. «Эринг Камая!» — прошептала я, не веря своим глазам. Камая встал на четвереньки, и... Я зарделась. Мужчина был абсолютно голым, но и отвернуться не могла. Любопытно же. «Кто... кто вы?» — спросил он. Ледяная семерка переглянулась. Отец склонил голову набок. бок. «Я огненный дракон. А вы помните, кто вы?» Мужчина нахмурился, селясь вспомнить, но в итоге покачал головой. Неудивительно, полторы тысячи лет заключения в теле проклятого зверя. Амнезия меньшее, чем он мог расплатиться. «Думаю, вам лучше забрать его с собой», — произнес вейлан «Его Величество Торнберг не будет против?» — уточнил отец. Ледяная семерка вновь переглянулась. «Мы уладим этот вопрос», — за всех ответил Эскиль. О произошедшем здесь лучше не распространяться. Вы не находите? В избежании недоразумений между нашими королевствами. Согласен. Отец обратился к Камае. Меня зовут Максимилиан Романский. Я король Романии. Взгляд Эринга оставался рассеянным, будто название ему ни о чем не говорили. Если вы не против, я заберу вас домой, чтобы позаботиться о вас. — Буду благодарен, — откликнулся Камайя растерянно. отец повернулся ко мне. Я ждала этого момента с замиранием сердца. Король повесил вокруг нас звукоизоляционный купол, и его голос звучал, как приговор. — Ты тоже едешь домой, Рика. Сердце пропустило удар. Я собралась силами и поднялась. — Папа, послушай! — Я ошибся, когда отпустил тебя сюда. Даже по меркам обычного мага ты слаба а по меркам драконицы. Король осёкся, увидев моё выражение лица, но слова уже сказаны, а обида посеяна. — Что? И ты туда же! Силы ещё не всё! — Согласен, — тихо подтвердил монарх, но ты не способна себя защитить, а я посидею раньше, чем успею добраться до тебя. Сегодня я пробил купол Стэнфрида и потом защиту Академии. Это стоило нескольких минут промедления и большей части моего резерва. Ты представляешь, если бы ты здесь была одна, без защитников, я бы не успел. Но она была не одна, вмешался Инвергард, зайдя под купол и внезапно задвинув меня к себе за спину. Я бы смог ее защитить и без вашего появления. Более того, вы едва все не испортили. Отец некоторое время сканировал его взглядом. Ругаться с тем, кто младше него более, чем в два раза, он не собирался. Скорее пытался оценить Инвергарда, понять, насколько его слова ценны. Ты еще не связан с ней, чтобы давать такие обещания. Наконец вынес он вердикт. Еще не связан. Что увидел в нем отец? Неужели тоже решил, что Инвергард мой истинный? Я даю это обещание как куратор вашей дочери и один из сильнейших магов Стенфрида. Вам не о чем переживать, Ваше Величество. Я не могу доверить безопасность дочери тому, кто даже не назвал ее имя для поездки сюда. Если я не ошибаюсь, ее имя прозвучало из уст Йостана Эба». «Это как раз причина, по которой вы можете мне доверять», — усмехнулся Вейлон. «Ведь я трезво оцениваю умение вашей дочери влипать в неприятности и понимал, сколько всего ее здесь ждет». Но, повторюсь, я никогда не причиню вашей дочери вреда и смогу ее защитить. Вы сами это чувствуете?» Отец засомневался. Я это ощутила и вышла из-за спины Вейлона. «Папа, пожалуйста, позволь мне остаться. Еще хотя бы на неделю. Если за неделю ничего не случится, и я смогу продолжить учебу, то задержусь еще...» А Энрико! Я ведь уже не маленькая!» Когда-нибудь я улечу из родного гнезда, и уже не ты будешь нести за меня ответственность, пап. Я понимаю, что, как магичка, ничего собой не представляю». На глаза набежали слезы. Да и унаследовала способность мамы влипать в неприятности. «Но я правда хочу найти себя и свой путь. Не хочу жить в золотой клетке». При последних словах на лицо короля легла тень, словно он вспомнил что-то из своего прошлого будто ему уже говорили что-то похожее. Вздохнул, посмотрел на Вейлона. — Я обещаю, что защищу от любой опасности, — в который раз повторил северянин, — и не попытаюсь ограничить при этом ее свободу. Минута молчания показалась мне вечностью. — Хорошо, — наконец кивнул отец и, преодолев разделявшее нас расстояние, порывисто обнял. Вейлон вновь оказался за пределами купола. «Ты действительно взрослая и очень похожа на мать. А я слишком часто об этом забываю. Но всё равно береги себя и помни, как ты нам дорога. Ты и твой брат — наша жизнь, Рика!» Я кивнула, приподнялась на цыпочки и поцеловала его величество в щёку, а затем отстранилась. «И Рика!» — отец бросил короткий взгляд на Инвергарда, который всё ещё находился за куполом. «Он не совсем тот, за кого себя выдаёт!» «О чем ты?» «Не бойся его, он действительно защитит тебя, даже ценой своей жизни». «Но не удивляйся его секретам, не могу сказать больше. Мне самому теперь нужно все обдумать». Оставив меня в полнейшей растерянности, король развеял купол и направился к Эрингу-Камайе. Тот стоял на ногах, но заметно пошатывался. Его Величество открыл портал рядом, и они оба зашли в него... Вейлон задумчиво смотрел вслед его величеству. «Он не такой, каким я себе его представлял». «А каким ты себе его представлял? Бесчувственным героем войны?» Вейлон бросил на меня задумчивый взор, но ничего не ответил. Ини со стен начал отступать. «Я почувствовала, как защитное заклинание в академии тает, а по коридору к нам спешат сотрудники тайной канцелярии во главе с ректором». «Ох, а мы ведь даже не успели обсудить версию произошедшего!» «Где-то в Райвиме...» «Не сработало», — выдохнул он пар в морозный воздух. «Но это был не единственный козырь в рукаве. Жаль, мальчишка не смог пойти наперекор тому, что я ему сказал. Но я и не надеялся. Слишком он мягок». Пещера ответила тишиной. «Да-да, привычка разговаривать с самим собой у меня от отца. Говорят, семейная черта», — хмыкнул ледяной мак и огляделся. Улыбнулся. «Хрустальные пещеры — отличная возможность приблизиться к своей цели. Здесь нелегко устроить, скажем, небольшой магический взрыв, но зато никто не догадается, кто это сделал. Ведь уже через две недели группу романских студентов, вместе с наследниками, привезут сюда» на экскурсию».